«Даже руки твоей не смог поцеловать. Ты же бесстрашно целуешь меня в щеку. Ах, если бы мне было только семьдесят!» Эдит Розенфельд приветливо улыбнулась старику. Ей не хотелось, чтобы он заметил, как она испугалась его вида. А морец Розенталь, в свою очередь, не показывал ей, что отлично видит ее испуг. Он был спокоен и радостен. Он приехал в Париж, чтобы умереть. Оглядев всех, он сказал, «Знакомые лица!» Непрекаянные люди встречают друг друга снова и снова, очень странно. «Штайнер, где это мы виделись в последний раз?» «Ага, правильно, в Вене. А с тобой, Марил, в Брисагу, а потом в Лакарну. Там мы были под верно? А вот и классман, цюрихский Шарлок Холмс. Да, память моя еще кое-как работает. А вот и Вазер, вот Броза и Керн из Чехословакии. Майер, ближайший друг Карабинеров». «Исполанцы? Господи! Куда же девалось доброе старое время, дети мои?» «Теперь уже не то. Ноги отказывают». Он медленно опустился на стул. «Откуда вы сейчас, папаша Морец?» — спросил Штайнер. «Из Базеля. Одно скажу вам, дети, не вздумайте отправляться в Альзас. Избегайте Страсбурга и пуще огня бойтесь, кольмара Там теперь прямо-таки каторжная обстановка». И вам не поможет ни Матиас Грюневальд, ни его «Изенгеймский алтарь». Матиас Грюневальд, Матис Нидхарт, наряду с Альбрехтом Дюрером, крупнейшим немецким художником второй половины XV и начала XVI веков, одно из главных произведений — роспись «Изенгеймского алтаря». За нелегальный въезд в три месяца тюрьмы в любом другом месте вас приговорят максимум двухнедельному сроку. За второй въезд полгода. А тюрьмы там — форменные, каторжные дома. И так, дети, не езжайте ни в Кольмар, ни в Альзас. «Каково теперь положение в Италии?» — спросил классман. Морец Розенталь взял было бокал красного вина, который Эдит поставила перед ним, но его рука сильно задрожала. Смутившись, он поставил бокал на место. «Италия кишит германскими агентами», — сказал он. «Там закрыта дорога туда». «А в Австрии что?» — спросил Вазер. Австрия и Чехословакия — настоящие мышеловки. Единственное, что осталось нам в Европе, — это Франция. Постарайтесь закрепиться здесь. Ты слышал что-нибудь о Мари Альтман? Спросила Эдит Розенфельд после недолгого общего молчания. Последние известия о ней пришли из Милана. Знаю. Теперь она в Амстердаме. Нашла себе место прислуги. Ее дети в одном из швейцарских пансионов для эмигрантов. Кажется, в Лакарно. Ее муж Бразилии. «Тебе удалось передать ее?» «Удалось. Незадолго до ее отъезда в Цюрих. Она была абсолютно счастлива. Все ее близкие так или иначе устроены». «Известно ли вам что-либо о Йозефе Фесслере?» «Спросил классман. Он жил в Цюрихе и ждал получения вида на жительство». «Фесслер застрелил жену и застрелился сам», ответил морец Розенталь, так спокойно, словно рассказывал про пчеловодство. При этом он смотрел не на классмана, а на дверь». Классманы и остальные молчали. На минуту стало совсем тихо. Все притворились, будто ничего не слышали. — А Йозеф Фридман встречался вам где-нибудь? — спросил Брозе. — Нет, но мне известно, что он сидит в Зальцбургской тюрьме. Его брат вернулся в Германию, говорили, будто он попал в концлагерь на перевоспитание. Осторожно, словно драгоценный кубок, морец Розенталь поднял обеими руками свой бокал и медленно выпил его. — А что подделывает министр Альтгофф? — спросил Марио. — Этот живет блестяще. Шофер такси в Цюрихе. Вид жительство и разрешение работать. А Бернштайн? Бернштайн в Австралии. Отец его в Восточной Африке. Максу Майю особенно повезло. Он стал ассистентом зубного врача в Бомбее. Работает, конечно, нелегально, но есть досыта Левенштайн сдал в Англии все необходимые экзамены и теперь имеет адвокатскую практику в Палестине. Актер Гансдорф играет в Цюрихском государственном театре. Шторм повесился. Эдит, а ты помнишь правительственного советника Биндера из Берлина? Помню. Биндер развелся ради карьеры. Он был женат на одной из дочерей Оппенгеймера. Его жена отравила себя и детей. Папаша Морец Розенталь ненадолго задумался. «Вот примерно все, что я знаю», — сказал он затем. Остальные, как всегда, носятся с места на место, только теперь их стало гораздо больше. Марил налил себе коньяку в большой стакан, на котором было написано Кардельон, Лёнский вокзал. То было напоминанием о его первом аресте, и он